27 -я. Любители и профессионалы. 2069 год. Сибирь. Отряд Ети двигался на запад. Делать в дороге было особо нечего, и Данилов много думал и вспоминал. Чаще всего вспоминалось начало похода, сборы, их надежды и энтузиазм. Сибиряки не могли точно знать, где находится логово того, кто называет себя Уполномоченным. Но одно знали наверняка – оно по другую сторону Урала. Где-то там пояс, радиоактивные поля, размеры и границы которых никто не знал. Даже сам уровень опасности этого отравленного региона оставался спорным. Несколько умников из Заринска, читавших довоенные учебники, уверяли, что если бы уровень заразы был таким губительным, от нее дохли бы люди и по обеим сторонам гор, потому что разносило бы все с ветрами и дождями. А если мрут не сильно, значит так себе уровень. Мол, у страха глаза велики, и если ты веришь, что отравлен, то и симптомы почувствуешь. Но приходилось исходить из худшего. Поэтому автомобили экспедиции были, если не герметизированы, то хотя бы основательно защищены от попадания пыли. А бойцы взяли с собой пусть и давно исчерпавшие срок годности, но еще на что-то годящиеся средства индивидуальной защиты. от ЗК, противогазы и фильтрующие респираторы. Еще до визитов Кузнецова они завернули в Новосибирск, где по заранее составленной схеме сделали несколько «покупок», как поисковики называли «сбор нужных бесхозных вещей». В отряде было несколько человек из местных, знающих дорогу. Сам этот гигантский город, сыгравший когда-то большую роль в жизни сибиряков, был теперь почти необитаем. По данным переписи, которую провели еще при жизни Богданова-старшего, Тут числилось человек 300 рыбаков и собирателей хлама. Хотя вокруг хватало ресурсов. И все говорило о том, что жителей там могло быть гораздо больше. Просто они не хотели светиться. И все разборки хоть Подгорного и Заринска полвека назад, хоть Державы и Орды сейчас, им были до лампочки. Вот хитрожопые. Многие так живут автономно, своим умом. Какой идиот будет селиться на виду, платить налоги, в армиях служить, если можно жить в тихушку? Трассы им не важны, а вот реки с рыбой, леса и мертвые города с барахлом важнее, — говаривал пустырник. Но когда в их деревне придет враг, так сразу побегут туда, где хоть какая-то армия есть. Даже на территории державы, подальше от столицы и поближе к границам, полно диких деревень и людей, которые никому не подчинялись. Что уж говорить про ничьи земли, которые лежат впереди. Карты, захваченные у разбитого в Заринске ордынского контингента, оказались очень примитивными. Если подробно имелись, то их успели уничтожить. Большинство пленных сахалинцев оказались не сильны в географии. Для них что Красноярск, что Краснодар, что Крым, что Таймыр. Да и происходили они не из метрополии Орды, Которая не имело отношения к острову Сахалин, несмотря на то, что это войско якобы подчинялось сахалинскому чрезвычайному правительству. Все они были или с Урала, или жили чуть дальше к западу, в Татарии, Башкирии, Пермских землях. Жили, пока их посулами, угрозами, да неважно уже чем, не сманили войско его превосходительства уполномоченного. Из всех географических названий Знали они только название своего населенного пункта и нескольких соседних. Ордынский ставленник, предатель Бергштейн, бывший временный правитель и регент, отстранивший от власти законного наследника основателя сибирской державы Захара Богданова, тоже ничего на допросе не сказал. Хотя очень старался выдать все, что знал. Но даже ему хозяева не поведали точных маршрутов и координат. Из захваченных в бою врагов Отпустили только мордовцев, которые сложили оружие коллективно. Остальные остались в столице, на положении временных рабочих. Короче говоря, батраков на общественных. Даром свой хлеб никто не ел. В городе было много работы по разбору завалов и на стройках. Но и настоящим рабством это не было. За пленные не сидели, хотя должны были отмечаться в комендатуре. Бежать им, не знающим дороги, было некуда. Все же из бесед с ними удалось узнать, что сердце и центр экспансии СЧП находится на Волге. Легко сказать, Волга большая. Глядя на карты, младший прикинул, что ее бассейн почти как половина Сибири. Протяженность с севера на юг не меньше двух тысяч километров. Радиус круга с центром в предположительно базовом лагере ордынцев не меньше тысячи. Хорошо, что среди попавших в плен все-таки были те кто успели уже ни в одном походе фальшивых сахалинцев участие принять. Сопоставив их рассказы, удалось сузить круг поисков, понять, где сосредоточена активность Орды. Четких границ, судя по всему, пока не сложилось. Главное их поселение носило несерьезное название Калачевка, но чаще плены именовали ее просто «столицей». Грузовики у заринцев были, это Данилов знал. Он постоянно видел их за работой только топливо на вес золота. В походе, вдали от базы, заправок вдоль шоссе не будет, поэтому, как предполагал Сашка, горючее придется брать с собою, в наливнике. Или даже в двух. Может, повезет, и враги поделятся по дороге сотней другой литров, но надеяться на такое было бы верхом наивности. По Сашкиному разумению, именно проблема бензовозов сильно ограничит численность экспедиции. Ведь расход топлива у больших грузовиков совсем не такой, как у мотоцикла с коляской. Много горючего понадобится. Очень много. Младший не понимал, почему одни двигатели кушают бензин, а другим надо дизельное топливо. Будь его воля, он бы попробовал залить одно топливо в двигатель другого типа и проверить, что тогда будет. Ведь разница небольшая. Все из нефти сделано. Как и керосин. Должно сработать. Но его к таким вещам почему-то не допускали. «Как вообще ордынцы могли позволить себе такой дальний поход с такой кучей машин?» – недоумевал Сашка, пока не узнал, что часть вражеских грузовиков была переделана под газогенераторные установки. Хотя бензовозы у сахалинцев были, и машины с двигателями внутреннего сгорания тоже. Несколько газогенераторных авто попали в руки сибиряков. Именно их и только их было решено взять в экспедицию, которая обещала быть долгой и очень автономной. Как-то раз Сашка зашел по поручению дяди Жени в Заринскую центральную автомастерскую и увидел там эти Уралы. Похоже, они проходили полный техосмотр. Это не гантраки с броней и пулеметами. Никакого лишнего железа. Да, у «Газгена», как его называли, падала мощность и грузоподъемность по сравнению с такими же авто без него. И скорость они вроде бы не могли выдавать такую же но потребляли не бензин или дизель, а дрова, тщательно высушенные порубленные чурки. Такие машины, как оказалось, в Заринске тоже были. Топливо к ним заготавливалось централизованно, но то были небольшие рабочие лошадки с малой грузоподъемностью. Транспорт ордынцев для экспедиции подходил идеально. Младший угадал. Но он думал, что машин будет больше. Думал, что переоборудуют на Газген еще десятка-два, от Зелов до Газелей и двинется на Орду целая армия. Он очень этого хотел. Но сибирская держава такое расточительство себе позволить не могла. Впереди зима, экономика и половина столицы в руинах. Голода вроде пока нет, хотя продукты выдаются строго по карточкам, чего не случалось уже давно. Часть продуктов, которые сахалинцы реквизировали по деревням и складировали в оккупированном Заринске, после победы вернули назад. Да и послать в поход хотя бы каждого десятого взрослого мужчину с оружием об этом даже речи не могло быть, как считал Захар Богданов. Рабочие руки и машины теперь, после окончания оккупации, требовались для мирных нужд, даже не для такой уж далекой пассивной. Поэтому тратить ресурсы на авантюру Захар Богданов и те, кто теперь были его советчиками, явно не хотели. Кстати, Пустырник, предводитель восстания, уступил власть законному правителю без всяких возражений, хотя не все считали, что он прав. Кузнецова, которое уже официально числилась присоединенным к Заринскому государству, остался небольшой отряд людей Захара, которые прибыли туда чуть позже основной колонны. Там же был создан тыловой запас ГСМ, запчастей, патронов. В общем, базовый лагерь. Наверное, если поход сразу не задастся, можно будет вернуться туда». «Но какое счастье, что ему не надо забивать голову этими вопросами», – думал Сашка. «Ни техникой, ни провизией, ни размещением людей по машинам, ни разборками между вчерашними братьями по оружию, а теперь разными ветвями власти возрожденной маленькой страны. Хорошо отвечать только за себя». Младший пересчитал семеру в подсумках и рюкзаке. Командир требовал «берегите патроны, сукины дети», Но именно к нему это относилось в особенности. В бою за Кузнецова парень хоть и уничтожил несколько убегавших врагов, но потратил боеприпасы больше, чем другие. За что его не поленились отсчитать. Конечно, он не палил в белый свет, как в копеечку, но истратил почти в три раза больше патронов, чем другие ополченцы. Хотя у него была винтовка, а не калаш. Если бы ему дали автомат, мог бы и больше потратить. Хотя сибиряки всегда старались автоматы использовать по минимуму, делая ставку на меткость, а не на плотность огня. Сказывался дефицит патронов. Случай с Сашей, конечно, особый, но пустырник сказал ему, мол, праведный гнев – это хорошо, но уши за такое в следующий раз надерут, без скидки на возраст. Впрочем, ему не было стыдно. Он подозревал, что у него наследственная близорукость и, наверное, надо бы разжиться очками – но руки не доходили. Странное выражение древних, думал он, ведь вроде бы обычно доходят ноги. Да и смешно это. Прокопия очкариков, по сути, и не было. Даже в Заринске раз-два и общался. Может, потому, что теперь книг почти не читали. А может, как говаривал ядовитый дед, мало кто из умных войну пережил. Первоначальные планы разжиться трофеями пока разбились о реальность. Передовой дозор, проверяя слова пленных, выдвинулся вперед, а после сообщил, что идти по Омской области придется через пустынные земли, где на всем протяжении пути почти нет человеческого жилья. А то, что есть, настолько убогое, что там давно забыли и про бензин, и про нормальные патроны, и про электричество. В общем-то, оно и раньше так было, еще во времена похода в Ямонтау. И за прошедшие 50 лет никто вдоль этого шоссе не поселился. Из сибирской державы, номинально охватывавшей часть территории Кузбасса, Новосибирского региона и Алтая, в такую даль на запад, до Омска, за полвека небольшие экспедиции забирались считанные разы. Просто потребности не было горючее тратить. Как говорил Пустырник, старший Богданов какие-то разведгруппы вполне мог туда направлять, Но курировал сам, и зная его характер, наверняка все было засекречено. А после смерти правителя, естественной, но внезапной, в государстве начался дурдом, который закономерно закончился утратой независимости. Про это тоже пустырник говорил. Мол, так всегда происходит. Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена. Отряд Йети оказался почти в первопроходцах. «Танки!» – вдруг громко произнес младший, указывая куда-то за грязное боковое стекло. И действительно, на другой стороне шоссе за разделительной полосой застыли три мощные боевые машины, когда-то болотно-зеленого цвета, а теперь бурые, с облежьей и выгоревшей краской. На броне не было заметно ни одного следа от пули или осколка. Они стояли нетронутые, но никому не нужные. Может, внутри находились скелеты экипажа. Этого Сашка не мог знать. А вот тем, кто занимался дальней разведкой, достопримечательность хорошо известна. Это был практически западный рубеж известных им земель. «Не танки, а БМП», — поправил его пустырник, скосив глаза. Командир, конечно, знал про боевые машины, поэтому проявил ноль интереса. Все ценно из этих бронированных монстров забрали еще мародеры далекого прошлого. «Тебе стыдно не знать разницы, Саня. Помнишь, я вас учил?» «Ну да. Еще когда Евгений Мищенко был отшельником-пчеловодом, он немного занимался с пацанами в Прокопе военной подготовкой и не только ходил с ними на стрельбище и преодолевал полосу препятствий, но и показывал картинки с техника разных стран и эпох, начиная с Первой мировой и до Третьей, объясняя ТТХ. Страшное звучащее слово, будто заклинание». Рассказывал про тактику ведения боя. Говорил, его этому никто не учил. Просто отец сказал «Если ты мой сын, а не хрен с горы, то оправдаешь». Отец его, Александр Мищенко по прозвищу Мясник, был легендой. Божака из него, как говорили, точно бы не вышло. Слишком буйный. Но бойцом он был выдающимся и сильно отличился при борьбе с олигархом Салтая, который когда-то Заринском правил. Сын вышел поспокойнее но не менее стойкий, и хотя он был самоучкой, но по меркам Прокопы лучше военрука для мальчишек было не найти. А еще дядя Женя верил в генетическую способность мужского пола разобраться с любой техникой любой страны и эпохи, так же, как и с любым стрелковым оружием и боеприпасами к нему, с первого взгляда. Хотя в реальности мало кто из молодняка соответствовал его ожиданиям. Когда он учил выживанию, охоте, рыбалке, все шло нормально. Но когда пытался давать знания, выходящие за рамки жизненно важных, как казалось тогда мальчишкам, подопечные начинали тупить, и ему не хватало терпения. Он мог нарать, а в отдельных случаях и по шее треснуть. Поэтому быстро терял энтузиазм, махал рукой и уходил на свою пасеку, пить и выращивать пчел. Они, мол, и то умнее. Может, из него и получился бы хороший лидер общины, но рутину он терпеть не мог. «Танки остались уже далеко позади». «Это не армейские», — снизошел до объяснения дядя Женя. «Внутренние войска. Мне отец говорил, их куда-то передислоцировали в те последние дни». «Эх, как я рад, что не жил тогда». «Страшно, когда твой дом рушится, и нихрена нельзя сделать». «А мы?» «Что мы?» «Мы тут с самого рождения живем. У нас сплошной пожар в психушке». Даже те слегка спокойные 50 лет, которые у нас в Сибири были, и те кончились. В целом, трасса была удивительно пустой. «Война случилась в субботу», – рассказывал Сашке дед. «Большинство или по домам, или по дачам сидели. Мало кто куда-то ехал. Все желающие успели поглазеть на боевые машины. Хоть какое-то разнообразие. А пустырник…» Младший подумал, что Евгений Мищенко тут уже бывал еще когда был просто отшельником, живущим на отшибе. Ни за кого не отвечал и мог сорваться в любой поход. Экспедиция двигалась на запад, к Омску. Когда в том месте, где начинался поворот с трассы на Калачинск, дозорные заметили чуть прикрытую снегом покрышку. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Шина пролежала тут не десятки лет, а несколько дней. Чужаки поменяли ее, напоровшись на что-то острое. Они могли быть уже далеко – Уехать в сторону деревни Куликова, сделать крюк к северо-западу, проселочными дорогами выбраться на трассу Р-254 и двигаться в сторону Омска. Но пустырник решил проверить поворот. Прямо к северу от трассы лежал Калачинск, небольшой мертвый город. Кирпичные дома в 3-5 этажей и привычные уже покосившиеся деревянные домишки. Без стекол, с ввалившимися крышами. Проезжая мимо полуразрушенной часовни, некоторые крестились. Всего через 10 минут дозорные заметили на главной улице в здании, где когда-то находилась «семерочка». Магазины эти были оформлены однотипно, и какие-то элементы вывески сохранились на фасаде «Движение». Из окна второго этажа шел дымок. Кто-то горелся и даже не скрывал, что топит печку-буржуйку или жжет костер. Сомнений быть не могло. Дополняло картину то, что рядом с бывшим магазином удалось рассмотреть два в раскоряку припаркованных грузовика. После подхода основных сил здания кружили и попытались подобраться незамеченными. Но наружное наблюдение у сахалинцев велось. В том, что это именно старые знакомые, бойцы Йети вскоре убедились. Кто-то из разведчиков узнал их курзовики. Обе машины были в составе оккупационных сил в Заринске. И у обеих кабины имели нанесенную вручную камуфляжную раскраску. Это тоже были Уралы, но удлиненные, с повышенной грузоподъемностью и без всяких газогенераторных переделок. Гостям с Запада просто и прямо предложили сдаться. У сибиряков были свои резоны. Сашка слышал разговор каратиста и пустырника, а слух у него был хороший, в отличие от зрения. Лидер Киселевцев убеждал пустырника, что в Уралах очень ценный груз. Мол, за ним они сюда и заехали, временно отделившись от основного отряда. Что-то важное было у них тут припрятано. Дядя Женя качал головой, то ли сомневаясь, то ли раздумывая. Может, и не рассчитывал на трофеи. Но оставлять эту группу у себя в тылу было неразумно. Те решили отбиваться до последнего, надеясь на чудо. Конечно, они тоже сразу поняли, кто к ним пожаловал. Снайпер застрелил парламентера, посланного для отвода глаз. Ефим Бурлюк, здоровенный новобранец из Заринска, вызвавшийся на роль переговорщика, отчасти сам был виноват. Стоял в полный рост – хотя ему велено было постеречься. Гибель его взбесила, и без того злых бойцов едят до предела. После этого ордынцы, потом оказалось, что это добровольцы из Перми, отстреливались до последнего патрона и дрались за каждую комнату с отчаянием обреченных. Магазин «Семерочка», большой домино с окнами, половина которых была разбита лет пятьдесят назад, мало подходил для обороны. Но чужаки, надо отдать им должное, попытались. Стреляли они нечасто, но метко. Видимо, какую-то подготовку прошли, но были зелеными. И все закончилось бы еще хуже для осаждающих, но у защитников древнего магазина не было пулеметов или патронов к ним, а у Йети их было несколько. Штурм закончился короткой рукопашной в узких коридорах небольшого подвала, несколько отсеков которого пришлось просто забросать гранатами. В здании оказалось много наскоро устроенных баррикад из тележек и стеллажей, из-за которых защитники отстреливались. Младший хотел быть в самой гуще, как тогда, при штурме санатория с заложниками. Хотя от страха подрагивали колени. Но пустырник запретил ему лезть вперед. Мол, ты теперь при штабе, там больше пользы принесешь. Сашка не хотел себе льстить. Вряд ли его считаю таким ценным. Скорее, просто дядя Женя хочет его сберечь, выполняя какой-то долг перед Сашкиным отцом, погибшим вождем, с которым он так часто спорил и ругался до хрипоты. Кроме парламентера, потеряли еще одного убитым. Это был их сосед из Прокопы, Лева Зенков. Младший вспомнил, как проходил мимо Левкиного дома и перебросился с ним порыв раз в тот день, когда закончилась их мирная жизнь в Прокопе, в день их отъезда. И вот теперь Зенков мертв. Пуля из винтовки пробила ему живот, и он умер в мучениях. Сашка уже в который раз подумал, что страшна не сама смерть, а умирание. Еще четверо были тяжело ранены, а легких было не меньше десятка. И не только с пулевыми ранениями. Гранаты гости из-за Урала тоже швыряли из окон, поэтому имелись и контузии, и порезы осколками. После победы пленных казнили, перекололи штыками и ножами. «Сдались бы сразу, остались бы живы», — сказал им пустырник. «А теперь извините». Он кривил душой, скорее всего. «Один черт бы перебили. Ну, что было с ними еще делать? Отпустить, чтобы они добрались-таки до своих хозяев и предупредили их? Экскортировать под охраной в Кузнецово? И кто за ними там будет следить? Конечно, вырезать гораздо проще». Роль палачей исполнили братья Красновы. Из комнаты, куда согнали пленных, доносились звуки, как со скотобойни. Вой, удары и крики, перемежавшиеся матюгами. Слушать это было тошно, и пустырник вмешался, собственноручно пристрелив нескольких пленных, предельно экономя патроны. Стоя за дверью, Сашка прислушивался к тому, что творится у него в душе. Гнева, который он испытывал во время битвы в столице, сейчас не было в помине. Только усталость и отупление. Что с ним происходит? В Заринске, когда выгоняли ордынцев и предателей, после кровавой мясорубки, казалось, что уж теперь-то все закончится. Но этот ужас никак не заканчивался. И неизвестно, что будет дальше. Хотя тогда они расправлялись с вооруженными врагами, незваными и причинившими много зла. Парень подумал, что на него смотрели бы косо, узнав о его сомнениях. Хотя Саша хорошо понимал, кто для него свои даже если они в чем-то неправы. Просто он не мог представить себя на месте Красновых. Из-за эту слабость ему было стыдно. И еще за мыслишку. Они делают это не потому, что мстят, а потому, что теперь можно. Здесь их не видят жены, дети, поэтому можно покуражиться. Фигня. Не надо приписывать нормальным людям такие гадкие помыслы. Они просто через многое прошли. Его деду зрелище казни точно бы не понравилось. Но сам Сашка, выросший в чистилище, повзрослевший в аду, считал, что старый Данилов был в своей мягкотелости неправ. Парень думал, что уж сам-то не подвержен тому, что дед называл «интеллигентскими соплями». Младший не представлял себе, какая болезнь может так называться. В детстве думал, что речь идет о какой-то особой простуде. Потом понял, что это метафора. Ему было даже обидно когда оказалось, что он все-таки к этому немного склонен. Иммунитет оказался неполный. Сибиряки не собирались задерживаться, но младшему все-таки удалось посмотреть на супермаркет изнутри. Рекламный стенд в виде человеческого силуэта валялся у входа. Краска вся слезла, но табличка в руках плоской фигуры еще что-то обещала. Скидки, карьерные перспективы. Парень попытался вспомнить, чего там было у них в прежней жизни, Но все настолько выцвело, что ни слова не разобрать. Он знал, что теперь их перспектива – драться насмерть старых, давно не видевших людей развалинах где обитали только призраки, да еще временами дикие звери. Или сдохнуть, или победить, и увидеть следующий день, наполненный новыми испытаниями. Все свободное место в грузовиках сахалинцев было занято оружием, которое находилось в таком состоянии, что пустырник с каратистом заключили – Почти все оно стрелять никогда не смогло бы, ибо и припасов к нему не было. Судя по всему, в подвале здания находился временный склад, при котором дежурили человека 2-3 и куда свозились ценности. А остальные пермяки приехали забрать все ценное для эвакуации на запад, в тыл. Это вооружение наверняка добыто из воинских частей в мертвых городах, где оно лежало, открытое непогоде и коррозией с самой войны. Пулеметы, карнатометы, минометы. Для чего эти стволы вообще везли? Думали, что механики оружейники сумеют их восстановить на запчасти? Все это уже роли не играло и значения не имело. Что касается грузовиков-сахалинцев, мотор одного из них был неисправен. Младший особо не понял из разговора взрослых, что там полетело – аккумулятор или карбюратор, но этим и была вызвана задержка. А еще у них были почти полные баки, но явно этого недостаточно для поездки за Уральские горы. Значит, в радиусе пары сотен километров у врагов могла быть база с хранилищем топлива. Оружие сибиряки в основном оставили. Может, когда-нибудь заберут, но это не к спеху. А тот из грузовиков, который был на ходу, решили временно присоединить к своей колонии. В него, где теперь освободилось место, поместили раненых. У вечного, колченогого пленного оставили в качестве языка. Такой, мол, не убежит». Один проводник-кордынец по имени Павел у них уже был, но пригодится и этот. Чтобы не сговорились, пленных держали раздельно, почти всегда связанными или с мешком на голове. Если пустырники каратист пытались держаться с ними ровно и слишком сильно не ломать, из прагматичных соображений, чтобы получить больше информации, то остальные относились хуже, чем к собакам. Кровавый угар прошел. Бойцы-ети спешили покинуть место бойни. Вечером один раненый умер, чуть позже скончался другой, несмотря на все старания их фельдшера. Третий, Леха Мещеряков, был очень плох, лежал в лихорадке и бредил. Тряска в дороге оказалась ему совсем не полезна. Четвертый по имени Степан, родом из Киселевки, хоть вроде и шел на поправку, оказался теперь бесполезен. Рука его, пробитая пулей калибра 5.45, повисла плетью, и он не мог даже просто поднять ружье. Не то что стрелять. Это только Колотун с детства даже гвозди умел забивать своей рукой варежкой. По поводу его мутировавшей руки ходило множество скабрёзных шуток. Боли у Степана тоже были сильные, и могло начаться нагноение. Несмотря на огромный профит в соотношении убитых и погибших, радости не было. План «Ответный визит» начался не с той ноги. На первом же после боя привале бойцы ворчали, с оглядкой, косясь на Сашку. Костерили всех, начиная с правителя Заринска Захара Владимировича Богданова. Мол, он не лучше зарытого в землю за измену временного правителя Бергштейна и во всем слушает свою старшую сестру Татьяну Владимировну, которая при жизни их отца отвечала в Заринске за социальные вопросы. Про нее, кстати, ходили слухи, что якобы лет пять назад она уморила своего мужа. Но все равно в городе ее уважали. Говорили даже, что если бы она родилась правильного пола, то сменила бы отца. Но ее угораздило родиться женщиной, а подчиняться бабе, пусть даже очень умной и дочке самого Владимира Богданова, это позор. Даже если она не черная вдова, и муж ее Григорий, который занимал пост в Заринской милиции, помер сам, действительно подавившись огурцом, с похмелья. Кто-то поругивал самого Богданова-старшего, человека, каждый факт биографии которого превратился в легенду, хоть оговорившись, что лучшего все равно не бывало. Разве что Демьянов Сергей Борисович, но тот слишком рано умер. Но, по их словам, в последние годы жизни грозный правитель Владимир I, хоть он и запрещал так себя звать, был сам не свой, а сибирская держава стала для него чем-то вроде личной собственности. На все важные посты он пристраивал не толковых людей – о своих родственников, потому что больше никому не доверял. И в первую очередь думал о создании династии, а не о государстве. Вот такие велись разговоры. Сашка порадовался, что Прокопа так далеко от Заринска, и они жили себе и не знали всех этих скандалов, интриг и расследований. В их глуши все было как-то проще, яснее. Понятно, кто сволочь, а кто хороший человек. Хотя теперь он стал понимать, что и власть Андрея Данилова была не идеальной как и любая власть. Требовалось найти место, где раненым можно будет обеспечить хоть какой-то уход, и где можно остановиться на несколько дней. Под вечер они въехали в деревеньку, на этот раз живую, со странно уютным названием «Кормиловка». Сибиряков тут встретили прохладно, хотя мечи были такими же жителями Сибири, но граждане сибирской державы эксклюзивно присвоили себе это название а всех, кто жил западнее или восточнее, считали неправильными сибиряками. Сашке это казалось смешным и странным. Хотя он понимал, что все, что в тысячи километров без нормальных дорог, уже чужая земля, даже если язык там такой же. Но этот шовинизм его раздражал. — Здорово, деревня! — приветствовал местных пустырник. — Здоровее видали! — отвечал высокий, кряжистый мужик в лохматой шапке, назвавшийся Старшим. «И у нас село, а не деревня!» В голосе его слышалась обида. Мужики все были с бородами-лопатами и напоминали крестьян Старой Руси еще до Советской Революции, как их Сашка помнил по картинкам в учебниках. По размеру это, конечно, была деревенька, где и ста человек не набиралось. Даже старая Прокопа по сравнению с ней выглядела бы мегаполисом. Приглашать пришельцев к столу никто не собирался, но на их машины и пулеметы косились с уважением, «Воды принесли в ведрах, и ведра почему-то не забрали назад, а оставили, будто подарки гостям. Хотя уж такого добра у экспедиции хватало». «Старобрядцы!» — пробормотал кто-то. «Вон какие бороды, ни одного бритого. И речь странная, как будто древняя. И крестится тут двумя пальцами, а мы для них нечистые, как мусульмане, поэтому еду и питье с нами делить не могут и в дом приглашать не хотят». В Державе тоже жили киржаки. Почему-то их в процентном отношении много выжило. Да и оборотами «бела береза», «муха летат», словом «исть» вместо «есть», словечком «вехотка» вместо «мочалка». Сибиряков с Алтай и Кузбасса удивить было трудно. Но эти, похоже, были другого толка, то есть направления. Возможно, когда конец света, который был обещан, все-таки случился, они долго сидели в лесу и вышли не так давно. Старший честно признался, что ордынцев видели, но те надолго не задержались. Да тут и нет ничего интересного. Дотягивали свой возраст до жития старики-старухи. Детей почти не было, и мало кто мог без труда держать оружие. Даже защиту тут предлагать некому, потому что с местных нечего за нее брать. Остановились ети в необитаемой части деревни, разбив лагерь. Решили сделать остановку на три дня. Больше нельзя. Зима не ждет. Если улучшений не будет, придется оставить раненых здесь». Пустырник приказал местных не обижать, хотя те смотрели по-волчи. А еще приказал кормиловку незаметно проверить на предмет чего-нибудь подозрительного. Ночью деревню быстренько и аккуратно осмотрели несколько самых способных к маскировке разведчиков, проверив сеновалы, чердаки и погреба. Причем командир Йети отдельно распорядился, чтобы в дома не заходили и ничего к рукам бойцов не прилипло. Ничего никого не нашли, а в домах никакого подозрительного движения не заметили, хотя местным это бы, конечно, не понравилось. Но они ничего не заподозрили или просто не подали вида. На ночь были выставлены караулы, в одном из них успел отстоять и Данилов младший. Когда он зашел в штабную избу, то увидел собравшихся в ней командиров и приближенных к ним бойцов. В комнате было накурено, на заменявшем стол ящике стояли кружки с чаем и нехитрая еда. Они вели какой-то важный разговор и разом замолчали при его появлении. «Ничего», — успокоил всех дядя Женя и указал Сашке на место с краю скамьи. «Пусть слушает. Я ему доверяю». «Ну, хорошо», — кивнул Семен Плахов правая рука командира. «Пусть малец посидит. Только я вам ничего нового не скажу. Они звездят, как дышат. Мы наших оставим, а их на бешбармак порежут. Я этих боговеров знаю». Врать в лицо не могут, им нельзя. Но они могли пальцы скрещены за спиной держать. Не может быть у них в семьях меньше пяти-шести детей. Спрятали всех, кто помоложе. Их тут, может, две сотни, а может, и три-четыре. Враги они растемнят. «Не друзья, еще не значит, что враги. Они выжить пытаются. Наказывать их вроде не за что, но надо ехать. А наших тут оставлять нельзя, ты прав», — ответил пустырник. «Они за ордынцев». «Хоть отнекиваются», — упрямо произнес Волков, державший горячую металлическую кружку, мутировавшей рукой. От кружки шел пар. Похоже, воду только что вскипятили, даже Иван-чай еще не совсем заварился. Но если он и чувствовал боль, то умел ее переносить. «Не обязательно», — ответил пустырник. «Я тоже эту породу знаю. Сахалинцы для них такие же чужаки, как мы, а может и хуже. Мы сюда еще вернемся. Но с миром и торговлей». А пока сделаем отметку на карте. Херово уезжать, оставляя за собой недовольных. Но еще херовее ехать, оставляя за собой развалины и обиженных. Все, я сказал. Я этим людям верю. Пустырник ударил кулаком по импровизированному столу. Ведем себя так, будто ничего не подозреваем. И уезжаем не позже, чем через три дня. Причем поедем якобы назад, на восток. Следы надо запутать. Младший тоже налил себе чаю. Все понимали, что он замерз и не требовали от него пока исполнять обязанности денщика, вроде принести воды или посуду помыть. Разговор продолжался. Плахов рассказывал, как пообщался с местными охотниками. Через пень-колоду, но кое-что из коллег вытянул. Несколько местных ходили на запад. Не в Европу, конечно, а до Урала, до Екатеринбурга. И они подтвердили, что радиация там до сих пор есть. И что дороги очень плохие кое-где размыты, разрушены обвалами, проседанием грунта, перегорожены пробками из авторухляди. Даже какие-то простенькие схемы ему набросали. В благодарность Семен заплатил немного боеприпасами, такими, что в настоящем бою трудно использовать, дымным порохом, мелкой дробью. Отдал даже несколько старых гладкоствольных ружей. Потом расщедрился и добавил горсть винтовочных патронов из Заринска. Как у мужиков-лесовиков сразу глаза загорелись, Оказывается, они разбирались в боеприпасах, поняли, что и порох другой, и патроны на заводе сделаны. Пустырник сказал, что именно за патроны и покупали все хардынцы, а уж во вторую очередь за цены устройства, которые в остальном мире давно приказали долго жить, и за горючее, к которому даже если нет машин, можно применение найти. И уже в последнюю за свои нелепые сказки о новом мире. Слушая его, Данилов призадумался. Так почему же тогда в этой деревне не продались, если во многих других развесили уши? Оказывается, дядя Женя все-таки вытянул еще кое-что из старейшин. Мол, предки их успели пожить и в Китае, и в Бразилии. Выращивали авокадо, бананы, кокосы. Поэтому и речь у них необычная. А вернулись перед самой войной. Вернулись-то почему? Крутили бы дальше хвосты крокодилам. Здесь родина. Сначала они жили севернее но совсем недавно переехали ближе к трассе. Там земля совсем стала плохая из-за какого-то разлива химии. Больше ничего не сказали, а пустырник допытываться не стал. Но видел, что деревня, если приглядеться, не такая уж убогая. Почему-то Саша вспомнил рассказы о коммуне почитателей Ленина, из которой происходили предки Киры. Хотя такое сравнение вряд ли бы понравилось и тем, и другим. Эти верующие и другие идеологии не любят точнее считают дьявольскими. Когда ордынцы стали затирать про светлое будущее и про то, что новую церковь откроют, для них это было как уксуса выпить. Ну а мужики из других деревень, пошедшие в услужение к сахалинцам, просто продажные шкуры и бог их суди. Думать так Саше было проще. Еще он понял, что пустырник поверил кержакам, именно зная их строгие моральные нормы. Через три дня раненым полегчало – Но ни о каком продолжении пути с ними и речи не было, хотя оба храбрились, даже тот, которому живот зашили недавно, как фаршированной курице. Жители Кормиловки божились, что помогут. Да, местные обещали их подлечить, а потом перенаправить в Кузнецово, на телеге или на санях, если снега больше ляжет. Но пустырник держал в голове совсем другой вариант. До Кузнецова 100 километров. Можно было по рации сообщить на эту тыловую базу, чтобы приехали за ранеными. Но лишний раз не хотелось светиться в радиодиапазоне. Всюду могли быть уши. Зато было разумно отослать туда свежезахваченную машину вместе с бесполезными в пути трофеями. И ранеными, которые не смогут продолжать путь. Вести их на машине уж точно лучше, чем на тряской телеге. Отряд должен ехать дальше. И вот после небольшой вынужденной передышки Пополнив запасы воды, дров и картошки с морковкой, тронулись в путь. Местные намекнули, что с сибирской державой лучше дружить. Сашка видел, что опасения все же оставались. Выехали затемно, хотя понимали, что деревенские могли вставать еще раньше. Отправку немного задержало неприятное происшествие. Язык из пермяков, который еще раньше пытался сбежать и был за это страшно сбит младшим Красновым, Вскрыл себе вены повдоль об гвоздь, торчащий из стула, к которому он был привязан на ночь. Так его и нашли. Сидящего и мертвого. Не доглядели. На всякий случай все-таки немного запутали следы, потратив на это лишних полчаса. Уже сейчас, в ноябре, многие машины стали бесполезны до весны. Но их газогенераторные «Уралы», трофеи битвы Зазаринск, обладали как раз такой проходимостью, которая была нужна в дальнем походе. Не зря сахалинцы ими пользовались. В крайнем случае можно будет установить цепи на колеса. Но пока не возникало необходимости даже в этом, снежок падал умеренно. Проводник у них теперь был снова один – Павел, точнее, дед Паша, как он сам представился. По его словам, было деду сорок лет, но выглядел он гораздо старше. Мелкий, вертлявый, со шрамом через все лицо, который был почти незаметен на фоне глубоких ни по возрасту морщин – Слысиной и бородкой. Павел казался младшему, похожим на немолодого шимпанзе, такой же сутуловатый и длиннорукий. Фамилию свою он не назвал, объяснил, что в его родном поселке фамилия уже давно не в ходу. Он и не знал ее никогда. Такое тоже бывало. История Павла была странная, но совсем не уникальная. Он говорил, что в гробу видал эту Орду, а пошел с ней, чтобы с голоду не умереть. Был он родом из-под саратова. Поселок его перешел по ЦЧП добровольно. Раньше им приходилось платить дань городу-муравейнику за право пользоваться шоссе. А в неурожайные годы, когда платить было нечем, отдавали несколько детишек в рабство. Почему-то там предпочитали мальчиков. Может, перепродавали куда. Поэтому орда, которая сожгла этот муравейник, не казалась таким уж плохим выбором. «Вроде бы все было ничего», — рассказывал Павел. «Мол, жизнь начала налаживаться». Ордынцы много обещали и кое-что даже выполнили. Открыли в соседнем селе комендатуру, начали собирать десятину и вели боярщину, типа обязательных работ. Но все это в строго установленном размере, а не так, как прежние хозяева, три шкуры дравшие. Но однажды из-за пьяных сахалинцев погибла его маленькая дочка. Ихний грузовик ее сбил. С семьей он на тот момент уже не жил, ушел к другой женщине. Жена его, бывшая, попыталась права качать – В результате была выпорота и отправлена в каземат, а там вскоре померла. Да и в целом боярщина оказалась ничуть не лучше поборов муравейника, становясь все жестче. После гибели дочки и своей бывшей он начал пить. В итоге новая баба его бросила, а он тогда запил по-черному и словил белочку. Та, приняв облик громадного зайца-русака, на которого дед Паша полдня неудачно охотился, сказала ему «Мужик!» ты должен вступить в войско уполномоченного, чтоб, как говорится, двух зайцев убить, и самому кормежку иметь, и сахалинцам рукожопостью своей максимально вредить. Почему вредить? А он считал себя проклятым. Потому как считал, что последние годы у него все было не слава Богу. То сарай сгорит, то овцы убегут, топча по пути чужие огороды, то целый курятник, который он нанимался сторожить, лисы выжрут за ночь. Вся деревня была рада, когда он в рекруто записался. На самом деле его проклятием, конечно, был алкоголизм, но сам Павел думал, что цыганка навела на него порчу. К слову, ордынские власти пить не мешали, только самогон гнать запрещали. Спирт Орды был свой, заводской. Его разводили и поставляли в деревне централизованно, поэтому долговая кабала никуда не делась. Пить запрещалось только во время посевно-уборочной и каких-нибудь авралов. Заслушание, пароли. Наказаний было много, и все заковыристы. Жаловаться бесполезно, да и некому. Жалобщику первый кнут, как говорится. Младший Павлу верил. История была слишком дикой для вымысла. Но ну, не может врать человек, который такое пережил. Дед Паша просил освободить себя и выдать оружие. Пустырник оружия не дал. «Извини, я предателям не верю, даже честным» но пока все советы и указания деда Паши по маршруту были правильными и позволили им сэкономить время. Этот ордынский перебежчик выдал несколько таких секретов, которых они по-другому никогда бы не узнали. Например, про то, как у сахалинцев организованы боевые отряды, охотничьи партии, как они проводят мелкий ремонт. Мало что из этих лайфхаков можно было напрямую использовать, зато понимать врага они стали лучше. Около полудня увидели на обочине свой снегоход. Рядом с ним маячили две фигуры дозорных. Командир с заместителем вышли из КШМ, взяв с собой Сашку. «Командир, смотри, что нашли!» Лысый протянул пустырнику находку. Это была большая, необычной формой консервная банка. Под незнакомыми буквами какого-то чужого языка было изображено животное, похожее на корову, но покрытое длинной густой шерстью, Тот повертел ее в руках. Еще жирная. И пахнет мясом и солидолом. Из стратегического резерва. И не боятся они жрать такое. Ей же сто лет в обед. Даже я бы не стал. Все знали, что лысый в походах может хоть улиток есть, хоть крыс, хоть собачью ляжку, не жареную. Смелые или слабоумные. Ничего. Нам только на руку, если продрищутся. Не знаю, в каких убежищах они это нашли, но там могло быть и что-то более ценное. Все свои следы, кострища, кости и потроха, съеденной добычей или рыбы, отхожие места, уходящие сахалинцы пытались маскировать, но делали это довольно небрежно. Да, они все закапывали или прятали в подвалах развалин, почти не выходили из машин, не устраивали лежбищ снаружи. Но глаза сибиряков, привыкших к охотничьим вылазкам в мертвые города, замечали каждую мелочь. Ясно было, что враги совсем недалеко и едут медленно. Известно, что скорость колонны равняется скорости самого тихоходного в ней транспортного средства. Наверное, есть у ордынцев что-то очень небыстрое. А вот сибиряков ярость заставляла увеличивать темп движения, злость и желание отдать долги – И плевать, что неприятелей больше. Те едут и, скорее всего, не ждут погони. Наблюдатели, даже не передохнув, снова поехали в авангард. Ближе к вечеру они еще должны будут присмотреть место для ночевки. Остальные вернулись в машину. Проводник сидел сзади и ел сухарь. Его теперь связывали только на ночь и не заковывали в браслеты. Но он всегда находился под присмотром одного бойца. Пустырник внимательно следил чтобы Павла не трогали. Но Сашка за напускным спокойствием видел во взгляде ордынца тревогу. «Что со мной сделают, когда я стану ненужен?» Ведь он должен был понимать, что при нем обсуждали разные вопросы. И он теперь слишком много знал. Увидев у пустырника в руках банку, Павел чуть не подавился своим сухарем. «Мясо яка! Это томский отряд. У них такая тушенка. Они возят трофеи из Томска в Новый Йобург». Проводник рассказал, что группа из Томска возила много всего, включая оружие и станки из убежищ. В Кузбасс она не заходила. Если там и были пленные, то абсолютно чужие. Томская область находилась далеко к северу, за пределами сибирской державы. Там тоже оставались островки цивилизации, хоть и небольшие. Пустырник вспомнил, что Богданов-старший когда-то давно говорил про объединение. Но ему это не удалось. Не захотели томичи с ним объединяться. Очень обиделся тогда несгибаемый правитель, тема слияния стала в Заринске почти запретной. Каких-то торговых контактов с томичами тоже не было. Дед Паша сказал, что охрана каравана большая, человек 70, но в основном не кондиция, пожилые или совсем зеленые, много почти инвалидов. Он сам там сначала служил. Потом, когда узнали, что он охотник и следопыт, его перевели в другой отряд, в Кузбасс. «Я вот что думаю. Не стоит за ними идти, шеф!» Вдруг заговорил Семён Плахов. «Вообще, этот поход ошибка. Может вернуться? В Кузнецово, а?» Это было равнозначно тому, чтобы вернуться в Заринск. Сашка оторопел от такой наглости и испугался. «Вдруг большинство поддержит Семёна?» Наверное, тот давно уже вынашивал эту идею». «Тогда про пленных придется забыть?» – спросил пустырник. «Про них и так пора забыть», – не выдержал Семен. «И ты это знаешь, Евгений». В разговор вмешались Артур и Артем Красновы. Братья шумно высказались, что надо продолжать. Данилов их поддержал бы, но его мнение никто не спрашивал, и он сидел молча. «Да вы чё? Это самоубийство!» упрямо пробормотал Плахов, помотав головой. «Их раза в два больше, чем нас!» «Вся наша жизнь — сплошное самоубийство!» — ответил дядя Женя. «Вот мой приказ. Идем вперед!» Пустырник в демократию играть не хотел, и мнение бойцов спрашивать не собирался. «Да мы не боимся, командир! Просто это месть! Кому она сдалась?» «Я пошел, потому как думал, что мы дальше к Кузнецову не поедем!» «Зассал!» — произнесли хором Артур с Артемом, синхронно повернувшись к Плахову, и младший испугался, что сейчас будет драка. «Тихо!» — пустырник поднял ладонь, и спорщики замолчали. «При чем тут мся? Мы пошли не за этим. Это вот пацан!» — он указал на Сашку. «Может думать, что мы мстим, и наша мстя страшна. А мы вышли на разведку. Нас так много только потому, что разведка — это дальняя, для нее необходимы ресурсы». Она может сочетаться с нанесением ударов и захватом трофеев. Ее три хоббита на ослике не проведут. Но главная цель – не ответный удар, а рекогносцировка. Сейчас они нас не ждут. Но до Волги мы вряд ли поедем. Наша цель – разведать наш западный рубеж. «Вся наша жизнь – отложенные самоубийства», – вспомнил Саша. Так дед всегда говорил. Правда, смысл в это вкладывал немножко другой. Отец часто повторял что на миру и смерть красна. Мол, надо не бояться, смело идти вперед, потому что все вокруг на тебя смотрят. Нельзя позориться. И один черт, все равно никто не будет жить вечно. А вот дед... Дед говорил, жизнь настолько мучительна, что смерть — это долгожданный отдых. Так он приговаривал, когда у него болела спина или зуб, или предстояла тяжелая работа в огороде, или когда кто-то съедал его жареную курицу. Говорил... Что его все достало, что жизнь не сложилась, все с самого начала пошло не так, как надо, и вишенкой на торте произошел апокалипсис 23 августа 2019 года. Правда, нытье не мешало ему делать дела и заниматься тяжелым трудом, хоть он и вздыхал время от времени. Может, просто присказка такая была, а может, эмоциональная разрядка. Бабушка это, понятное дело, бесила, хотя временами она сама жаловалась не меньше». Причем, если дед говорил со смешками и иронией, то бабушка была предельно серьезна, заявляя о том, что жизнь тяжела и бессмысленна. А в состоянии депрессии просто лежала пластом и смотрела в окно. Потом это проходило, и она снова становилась обычной, но выглядела ее депрессия пугающе. «Короче, мы не должны дать этому каравану уйти. Нам вполне по силу его наклонить». А жители Томского края нам после этого будут погроб обязаны за то, что мы вернем ихние. Понятное дело, не за просто так. Это ты сам решил, Евгений Александрович, не унимался Семен. Сильно сложная дипломатия. С Захаром согласовано. Атаковать любые караваны с УЧП. Он связывался с Томском. Они говорят, делайте с предателями, что хотите. Видимо, тоже имеет зуб на этих благодетелей. А еще Богдану сказал, мы будем строить противовес Орде, свою империю, с блэк-джеком и шлюхами. Что за выражение? Сам не знаю, кто первый это придумал. Но раньше так говорили. Это означало что-то свое, но круче оригинала. И вот они преследуют новый караван, и скоро случится еще один бой с теми, до кого он так хотел добраться. Парень надеялся, что уж теперь у него получится не отсиживаться за чужими спинами – И пусть даже это не те самые гады, все равно. Шоссе уходило на запад, прямое как стрела. Только в одном месте, о котором их заранее предупредил дозор, пришлось съехать с дороги, чтобы обойти заграждение из нескольких автобусов, незапамятные времена, поставленные поперек всех полос. Но сейчас опасности попасть в засаду почти нет, даже если бы лето стояло на дворе. Раньше вдоль дороги были зеленые насаждения – Но почему-то тут они не разрослись, как в других местах, настоящим лесом, а наоборот, засохли и погибли. Деревья почти все упали, только отдельные стволы стояли, скрюченные и облезшие. Жутковатое зрелище. Вот проехали мимо автопоезда из навсегда замерзших самосвалов. Зачем и куда они ехали? Чуть дальше, почти 20 километров шоссе, когда-то начали ремонтировать, частично сняв дорожное покрытие. Тут стояла разнообразная дорожная техника, название которой Сашка не знал. В этой жизни ремонт данного участка трассы Р-254 никогда не закончится. Погода портилась, на горизонте сошлись тучи, так что потемнело еще до наступления вечера. «Похоже, начинается», – пробормотал дед Паша. Никто не стал переспрашивать, что именно. Варианты могли быть или необычный снегопад, или сильная буря – или очень большой буран, но один бог мог знать, что именно. Ненадолго остановились. Младший увидел, как надевают цепи на колеса. Ему казалось, что это займет полдня, но бойцы с водителями сделали все буквально на ходу, быстро и споро. Снова тронулись. Время тянулось медленно. Кругом была только бесконечная голая степь, такая же, как в Новосибирской области. В Кузбассе такие ландшафты трудно найти. Там все изрезано оврагами и покрыто пусть не горами, но холмами, похожими на древние териконы, Будто в тех местах уголь добывали еще атланты сотни миллионов лет назад. Да так и бросили свои отвалы, не стали разравнивать. А может, поверхность земли срыта уже руками людей. От мысли об оставленном родном крае стало больно. Именно там родина, там, где родился, а все остальное – чужая земля». Правда, Прокопу они сами решили покинуть еще до приезда ордынцев. Те уже, наверное, пожалели, что сцепились крохотным анклавом то ли сыльных, то ли дозорных, которых и сама сибирская держава терпела, но скорее как мачеха. Просто, как говорил дед, идеей фикс старшего Богданова было, что кто-то может напасть с востока. Но за последние двадцать лет ни одна живая душа не пришла со стороны Красноярска, а вот с запада нагрянули. Смеркалось. Включили фары, которые издалека не было видно. На них поставили какие-то колпачки, и они давали теперь более узкий пучок света. Снег валил все сильнее. Из темноты то и дело выступали силуэты автореликтов, автомогильников. Несколько раз чуть не врезались. Вот не останавливаясь, проехали мимо чего-то, похожего на кафе с заправкой. Больше никакого жилья вокруг. Только столбы, щиты, на которых когда-то висела реклама или указатели. И редкие дорожные знаки, которые еще не упали. Стояли они в кривь и в кость, будто пьяные. У некоторых только макушка из-под снега выглядывала. Снег уже падал сплошной стеной. Боковой ветер сбивал с трассы Несколько раз они с трудом избежали столкновений с коварными обломками, прикрытыми снегом, и потому почти неразличимыми, как, например, выпавшее из лесовоза бревно или мотоцикл, лежащий на боку, или оторванная дверь легковушки. Скорость упала до минимума. Сначала ехали будто сквозь молоко, а теперь через кисель. Бурю было слышно, несмотря на плотно закрытые окна командной машины. Она ревела громче, чем натужно звучащий двигатель. «Все, пиндец, объявил пустырник. «Здесь!» Наконец-то они могут остановиться. Как раз слева от дороги появились очертания небольшого скопления зданий. «Вон они, лысый семафорит. Выходим!» Вспышки от фонарей дозорных младший увидел не сразу, хотя прижался лицом к холодному стеклу. У остальных зрение получше, но вот и он заметил слабый проблеск. Сашка напрягся. Его воображение сразу нарисовало жуткую картину. Сигналят враги, убившие двойку на снегоходе, Предварительно попытками выбив все сведения, в том числе и условную последовательность световых сигналов. Конечно, и старши не исключали такую вероятность. Почему нельзя связаться с дозором по рации? Можно, но крайне нежелательно. Их ведь могут подслушать. Техника такая у СЧП была. Рация теперь только на самый крайний случай. Бойцы высыпали из машин, все при оружии. Остались только водители и, наверное, стрелок за турелью. Только высунувшись из теплого нутра КШМ, младший понял, насколько снаружи похолодало. Градусов на 10 стало холоднее, чем вчера. Двинулись пешком, разделившись на несколько групп. И у тех, кто шел впереди, были какие-то средства наблюдения, потому что фонари не зажигали. Младший видел только несколько спин перед собой, да еще непосредственных соседей справа и слева. Стемнело окончательно, хотя прошло всего лишь 10 минут. Он специально глянул на слабо светящийся циферблат. Никогда раньше младший не придавал такого значения цифрам на часах. Даже когда ждал встречи с той, которую любил. Тогда казалось, что вечность впереди. А сейчас каждая минута могла означать встречу со смертью. Смертью он не боялся, но не хотел погибнуть напрасно и позорно. «Буран будет!» произнес рядом дед Паша, которого так и вел младший Краснов, сильно выкрутив ему руку. «Разве это еще не он?» – спросил Сашка к неудовольствию остальных. «Нет, пацан», – ответил пленный, – «это пока снежок». На Сибирской равнине, ближе к Новосибу, такое случалось. А в Кузнецкой котловине, ограниченной горами, хоть и адски холодно бывало, но бурь таких Сашка не видел. И на Алтае, рядом с Ринском, тоже – В самих горах, как он слышал, могло быть и хуже, но там никто не жил. «Мы уже вас заждались, блин!» Голый череп Лысого был прикрыт ушанкой, но Сашка сразу его узнал и выдохнул с облегчением. Кто-то говорил, что в детстве у него была кличка Хитман. Он уже тогда был не сильно волосатый. Отряд вливался на территорию небольшого. Младший голову сломал, думая, как это можно назвать... Выселок, хутор, поместье. Огромный трехэтажный дом и несколько поменьше. Кто-то, видимо, солидный жил. Даже фонтан во дворе с какой-то скульптурой, типа нимфы с веслом. Понятно, что в чаше снег, а не вода. Подошли грузовики. Для них расчистили проход, отодвинув наполовину закрытые ворота, отбросив в сторону обломки железа и шифера, упавшей с крыши. Снег не тронут. Тут давно никого не было». В домах все давно выпотрошено и дозорными проверено. Но сейчас они полным составом перепроверят все, от чердаков до подвалов. Главное, стены и перекрытия целые. На стоянке большой длинный грузовик, покрытый снежной шапкой. Кованый решетчатый забор почти весь упал. Но Сашка знал, что защищает не забор, а люди. Поэтому даже хорошо, что тот не помешает просматривать окрестности. Зато место открытое, деревьев поблизости нет. В большом доме на втором этаже расположился штаб. Никакой роскоши там не осталось. Вся мебель, похоже, задолго до них сгорела в печи, которая выглядела так, будто ее сложили в попыхах, переделав с помощью раствора и кирпичей когда-то красивый расписной камин. Печь была закопченной до ужаса, с криво висевшей дверцей. Посреди большой комнаты на вспученном паркетном полу валялись щепки, куски шлака, задубевшие в камень тряпки те, кто здесь жили последними, о красоте и уюте уже не думали. В ванных комнатах расколотая сантехника, потрескавшаяся плитка. Повсюду со стены потолков неопрятными языками свисали куски какого-то покрытия, явно роскошного и дорогого. В прокопе знали про обои, но были они только у нескольких семейств, остальные жители считали это ненужным выпендрежем. В самой дальней комнате Нашли куча обглоданных старых костей. Больших и маленьких. Тут же брошенные ржавые-приржавые и топор. Кости собрали, не разделяя на наборы, в мешки из-под угля. Разбирать мрачные тайны этого места бойцам ете не с руки. Кто бы это ни был, они уже давно мертвы. И те, кто их съел, тоже. А «Мстителей» хватало других проблем. Сашка предложил, что это останки бывших хозяев – погибших от ядерного удара. «Херню не городи!» фыркнул пустырник. «Здесь в такой тьму таракани никто не стал бы бомбить. Доктор, что скажешь?» Фельдшер Коновалов, успевший посмотреть на кости, сказал, что они древние, как мамонт. На этом и закончили. Кости сбросили в свободную яму в саду, где было целое импровизированное кладбище с криво сколоченными деревянными крестами. В подвале нашли еще больше костей. Но все это были дела минувшие что тут произошло значение для сибиряков не имело кто-то крестился кто-то плевался но осуждать тех кто пытался выжить вслух не стали потому что уже достаточно наслушались таких историй в первую зиму так много было мертвых и было так холодно что никто кроме сумасшедших на живых не охотился убить чтобы ограбить это запросто а убить чтобы позавтракать зачем лишний труд Легенды про рабов в подвалах, которых держали на мясо, не имели подтверждений. По крайней мере, в Сибири. Теперь-то молодым не понять, какой страшной была первая зима. Голод делает с людьми жуткие вещи. Дед рассказывал Сашке, как задолго до войны упал где-то в горах самолет, и несколько человек уцелели при аварии. Но они не смогли бы выжить, если бы не погибшие. И про блокаду Ленинграда рассказывал и про голод во время гражданской войны и после. Пустырник приказал выставить посты. Ни один и ни два. Избежать дежурства никому не удалось. Через пару часов в одном из них оказался и Сашка. Не самое неприятное время, восемь вечера. Все-таки не два ночи и не четыре утра. Хотя в аномальную снежную бурю стоять на посту в домике, где раньше жил кто-то из прислуги, удовольствие небольшое. У них с кузнецом Григорьевичем из Киселевки, который, похоже, уже сильно пожалел, что пошел в этот поход, было с собой все необходимое. И пайки, и термос с чаем, и даже прибор ночного видения. Сашка впервые пользовался таким. Но сладко спать или читать книжку в эту ночь никто не сможет. Все будут начеку, с оружием под рукой. И тот, кто попытается напасть на них, окажется в невыгодном положении». Центральное здание того, что, судя по всему, раньше было усадьбы какого-то шишки, капитальное, с очень толстыми кирпичными стенами. С железобетонной коробкой, где была семерочка, которую они брали штурмом, не сравнить. Конечно, мелкие постройки гораздо более хлипкие, но там только дозоры. Когда непогода уляжется, преследование возобновится. Командир мог бы и не говорить этого. Все и так понимали, Что в таком киселе ехать куда-то – дурость и самоубийство. Те, за кем они гонятся, тоже наверняка встали. Им тоже сейчас не сладко. Машины у них хуже. Груза гораздо больше. Цепи – не факт, что есть. Казалось, что ночь наступила уже давно. из завалившего снега не было видно ни луны, ни звезд. Часы показывали 8.30. Младший вдруг подумал в порядке бреда. Не демаскирует ли его их свечение? Нет? «Ерунда!» «Пропади оно все!» Прошептал себе под нос Василий Григорьевич. «Опять барахлит ПМВ. Нифига не видно. Достало все!» «За каким хером я с вами?» Кузнец не договорил и вдруг повалился, как куль с мукой, лицом вниз на пол. Секунду Данила устоял, застыв, как суслик перед ястребом, а потом кинулся на пол сам. Его напарник лежал неподвижно. Крови не было видно». Но то, что Григорьевич мертв, младший понял сразу. Даже не попытался кликнуть и не попытался поднимать с пола, бестолково метаться, звать на помощь. Он не слышал выстрела. Ничего, что выбивалось бы из шума бури, который вдруг стал громче. Но увидел дыру в полиэтилене, которым было затянуто окно вместо отсутствующих стекол. Следующая пуля ударила в деревянную стену близко от того места, где парень пару секунд назад стоял. Перекатываясь поближе к стене, Данилов увидел, как пленку на окне рвут в клочья выстрелы. От стен летели щепки, сыпалась пыль и труха. Слабый источник света, керосиновый фонарь, стоявший на полке и прикрытый специальной шторкой для светомаскировки, опрокинулся и погас. Хорошо еще, что ничего от него не загорелось, кругом было слишком сыро. Он ужом заполз в угол. И в этот момент дом содрогнулся. И полной тьмы вспышка вдруг так сильно ударила по глазам, что парень на какое-то время лишился зрения. Шарахнуло и по ушам, но не до полной глухоты, а до состояния, когда все звуки доносятся, будто сквозь вату. Взрыв в господском доме, а с ним начался ад. Уже через эту вату он слышал крики, жуткие вопли, голоса, которые казались знакомыми. Слышал окрики, похожие на команды. Треск ружейных выстрелов, автоматные очереди и даже тяжелое уханье чего-то крупнокалиберного. Откуда-то с разных сторон. Со всех сразу. Все это он воспринимал, не рассуждая. В краешком сознания Сашка понимал, что от него что-то требуется. Но страх парализовал его так, что он не мог делать ничего, только лежать в этой чертовой будке, сжавшись в комок, чтобы занимать как можно меньше места. Он с трудом понимал, сколько времени прошло где-то еще стреляли, очередями и одиночными, — тарахтел пулемет. Несколько пуль прошили насквозь тонкие стенки домика на высоте человеческого роста, вырывая куски дерева из внутренних перегородок и прошивая панели, которыми постройка была обшита снаружи. Металл дребезжал, грохот был такой, будто небо собиралось рухнуть на голову. Когда Данилов собрался с духом и змеей подполз к окну, которая выходила в сторону леса, Еще не до конца понимая, зачем это делает, пулемет уже не стрелял. Но одиночные выстрелы еще раздавались, прорывались сквозь шум бури и вату в ушах, которая так и не хотела исчезать. Они заставляли его вздрагивать, звучали с разных сторон, как звуки инфернальной дискотеки. Парень приподнялся, его лицо оказалось вровень с окошком, которое снаружи закрывала решетка. Видимо, луна все же слабо светила. Обзор вокруг перекрывало что-то непрозрачное. Темный силуэт на фоне темного неба. Грохнул выстрел. Искра или пламя от ствола автомата осветила на доли секунды фигуру в маск с калашом. Автоматчик уже был по эту сторону, разрушенного временем забора. Стрелял он не в Сашу. Но младший тут же снова нырнул вниз, на пол. Заметили или нет? Потянул к себе за ремень ружье. Перехватился, упер в плечо. Рукой держал штуку, которая вроде бы называется «цевье». Короче, фиксировал ствол, чтобы тот не трепыхался в такт его нервной дрожи. Сумеет ли нажать на курок, когда враги сунутся сюда? «Это не курок, а спусковой крючок или спуск балда», — вспомнили слова пустырника. Ему показалось, что прошло полминуты, но, скорее всего, миновали пять или десять. Он осторожно подполз к двери, обшитой рейками» открыл ее без скрипа и подтянулся на руках вперед, в предбанник. Наружная дверь была заперта на засов, но он понял, что тот чужаков не остановит, и сам его отодвинул. Закинул за спину рюкзак, взял ружье и толкнул дверь. Он понимал, что ему надо выйти наружу до того, как они зайдут, чтобы не оказаться в западне. Эта сторона постройки выходила на городской дом». Здесь было почти светло, то ли от отблеска близкого огня, то ли от мельтешивших фонарей. Саше показалось, что он видит среди этих отцветов людей. Ещё он успел разглядеть, что центрального коттеджа, где ещё недавно находились почти все бойцы Йети, исключают дозорных и всех командиров, просто больше не было. Парень даже не пытался думать, как такое могло случиться. Он не стал ждать. Помнил свой единственный шанс. То ли овраг, то ли искусственный котлован совсем рядом который он заметил, когда шли с кузнецом на дежурство. Тут что-то начали строить до войны. Саша тогда в эту яму чудом не свалился. На дне лежали проржавевшие, лопнувшие трубы. В прошлую эпоху, в седую древность, кто-то их раскопал, но больше ничего сделать не успел. Младший кинулся через порог, чуть не споткнувшись, и побежал к цели, низко пригибаясь. Несколько фонтанчиков взметнулись над снегом у соседней избушки, похожей на баню, Сашка упал и затаился. Кто-то шел в его сторону. Он слышал звук сминаемого снега и голоса. Кто-то шел, без угроз, без криков, спокойно и методично постреливая, словно добивая. До котлована оставалось метров пять. Можно вернуться в домик. Можно остаться лежать здесь. Это кажется более безопасным. Нет, только вперед. И он, перегибаясь как можно ниже, добежал и оказался внизу котлована. Упал на дно ничком, пробив толщу рыхлого, не успевшего слежаться снега. И сразу как крот начал зарываться, забрасывая себя жухлыми листьями и какими-то обрывками, которые тут лежали. Замерев под этим хламом, он думал только о том, как бы его не выдало громкое дыхание. Попытался изобразить даже не мертвого, а то, что живым не было никогда, ветошь или мусор. Ни малейшего стыда, только инстинкт, самый важный. Вот кто-то прошел совсем рядом с канавой. Хруп-хруп, шаги, без фонаря. У них наверняка тоже есть ПНВ. Молиться не поможет. Винтовка под рукой. Слава богу, не бросил. А то было бы совсем позорно. Пистолет тоже при нем, в кобуре. И может достать его сподручнее, выстрелить. Если выбора не останется, придется. Но враг-то мне один. С другой стороны еще шаги. Тихий голос. «Там жмур». Скажись последнее. Хер там, зло бросил другой. Кто-то мог свалить. Скрип двери. Один из них зашел в дом. Выстрелы, похожие на пистолетные. Стреляет в мертвого кузнеца, понял Сашка. Если бы он сейчас там был, его ничто бы не спасло. Младший надеялся, что достаточно замерз и как следует закопался, чтобы тепловизор, если это был он, не выдал его врагам. Внизу над ней лежало что-то круглое и твердое, что вначале казалось куском пластика, детской игрушкой, мячиком или головой старого пупса. Только потом он понял, что щекой прижимается к черепу, а в живот впились чьи-то ребра. Сашка не мог и не хотел знать чьи-то кости, какого пола и возраста был их хозяин, откуда они взялись, кто очистил их от плоти, огонь или зубы животных, кто сбросил их сюда и сколько лет назад». Для него существовало только сейчас. Лежал он долго. Череп и костяк уже стали казаться родными и привычными по сравнению с теми, кто ходил наверху. Те двое ушли дальше. Стрельба стихла. Может, пора менять укрытие, пробираться к своим. Кто-то же должен был выжить. Данила выбрался из-под снега. Осторожно выглядывая из канавы, Сашка пытался разглядеть хоть что-то. Вокруг все изменилось. На месте исчезнувшего большого дома что-то тлело, освещая все вокруг. Двухэтажная пристройка тоже была разрушена. Остался только гараж и несколько небольших хозяйственных строений. Там теперь враги, хотя еще недавно были постовые изъяти. Неподалеку единственным из возможных укрытий виднелся развороченный скелет ржавого грузовика. Заползти под него? Нет, там его смогут легко заметить. А то еще и тепловизором просветят. Конечно, он окоченел, но не настолько, чтобы быть неразличимым для такой штуки. У ордынцев такой прибор может быть. Он сам не понял, почему был уверен, что это именно ордынцы. Хотя какая разница? Ему показалось, что темнота метрах в двадцати сгустилась. Силуэт. Вряд ли кто-то из своих. Это он кожей чувствовал. Ветер донес приглушенный звук. «Стреляй!» — сказали сознание долг. «Прицелься и стреляй, трусливая тварь!» «Будь мужиком, наконец!» «Не выдавай себя. Просто ложись и опять закопайся», — подсказал инстинкт. «Может, это кто-то свой, а ты его подстрелишь. Но ну, если враг, то их много вокруг, они повсюду. Ты не уйдешь. И даже не то страшно, что убьют. Все умирают. Но ведь убьют не просто, а очень болезненно. Мучить будут и резать». «Все-таки винтовка лучше». Про ПМ он слышал много историй, когда люди выживали после пяти точных попаданий. А у этих и бронежилеты могут быть. Стрелять из такого положения было нетрудно. Край ямы был удобным упором. Да, мешали замерзшие руки, вата в ушах, внезапность перехода от спокойной рутины к адской курговерти, но еще больше мешал страх. Маленький язычок пламени осветил силуэт. Это был человек в камуфляжном костюме и в валенках. «Охерел!» — прошипел кто-то из темноты. «Не свети! Не могу курить охота! Ты прям как атаман, тот тоже! Его бы сюда! Да уж, жесткие были! Если бы не сюрприз, хрен бы мы их! Шухер, ящер идет!» Голоса замолчали, огонек пропал. Сигарету бросили и затоптали. Несколько человек пробежали мимо. Уже не таясь, выходит поместье в их руках. Шарахнуть бы по ним! Был бы автомат, а так... «От силы в одного попадет, и то не факт». Младший сел на дно оврага и прислонился спиной к холодной земляной стенке. Видимо, он сильно промерз, потому что падавший за шиворот снег уже не обжигал. Сел, не прячась, не зарываясь. Пропаде оно все!» Похоже, он всех подвел. Только теперь вспомнил, что у кузнеца в разгрузке была сигнальная ракета. Света и шума от нее должно было быть много. Конечно, могла не сработать. Но если бы взлетела... Предупреждать об атаке было бы, конечно, поздно, и главный дом все равно бы рванул, но, может, чуть-чуть отвлекло бы врагов. Или нет? Плохо, когда у тебя мало опыта и тебе мало лет. Старшие, конечно, тоже ошибаются. Но и хотя бы никто не обвиняет, что ошиблись, потому что сопляки. Тогда Сашка подумал, что будет винить себя за трусость до конца жизни. На самом деле, забудет уже на следующий день. Другой бы, может, и мучился. Но у него психика по-иному устроена. Если чего-то не вышло, значит, само мироздание против. Так что идите все лесом. В каком-то смысле с гибелью Киры и отца ему помогла примириться простая уловка. Мысль, что это было неизбежно и заранее предопределено. Со стороны врагов не было проявлений буйной радости. Они не палили в воздух, не переговаривались громко и возбужденно. Несколько быстрых команд — Кто-то таскал какие-то грузы, слышался звук моторов, иногда мелькали лучи фонариков. И именно эти молчаливые, слаженные действия пугали его сильнее, чем могло бы напугать безудержное варварское веселье. «Вот тебе и не умехи из Томского края, новобранцы!» Ему показалось, что эти люди – профессионалы, солдаты. Не больше часа им понадобилось, чтобы раскатать йети в блин. И уж если дядя Женя и остальные ничего не смогли против них сделать, то что может он? Только умереть. Странное чувство дежавю. Как будто это уже происходило с ним. Но нет же. Никогда в его мирной спокойной жизни не было ничего такого. Даже в дни, когда они прошли дорогу слез. Когда до Саши дошло, он мысленно расхохотался. Рассказы деда. Это было похоже на то, что рассказывал ему о своих мытарствах дед. Минут через двадцать все звуки и ходьба переместились в дальний конец двора. Он поднялся, пошел украдкой, пригибаясь и ожидая выстрела. Но никто не заметил его, не стрелял вслед и не погнался. Никому он был не нужен. Хоть бы не было собак. Но, конечно, никаких собак у них не оказалось. Саша пошел в сторону, противоположную от развалин коттеджа. И уже перейдя на другую сторону шоссе... Видя перед собой только лежащее за насыпью бескрайнее поле, побежал. Вперед, в бескрайнюю темноту, где не было ничего, кроме пожухлой травы, покрытой снегом. Ему все казалось, что сейчас поднимется шум, и вслед ему зарут, стой, падла, а друг другу лови козла, стреляй, суку. Но все было тихо. Никто не заметил его бегства. Никто его не преследовал. В детстве Сашка много бегал. Среди своих приятелей в Прокопе он был, может, не самым сильным и ловким, но самым шустрым всегда. Прошло минут десять, когда из ворот выехали грузовики. На одном из них зажегся дальний свет, но тут же переключился на ближний, совсем слабый. В свете фар Данилов увидел у ворот имения рядом с будкой охраны пару теней. Еще несколько силуэтов стояли вдоль дороги. У одного был фонарь, и он помахал им. Судя по всему, Человек с фонарем запрыгнул в восстановившийся рядом Урал, тот самый, у которого была турель, как горб на крыше. Да, это были Уралы экспедиции. Трофейные ордынские машины вернулись к своим хозяевам, и командная машина наверняка тоже досталась им, хоть Саша ее и не видел. Но он не стал больше высматривать и искушать судьбу. «Все. Их больше нет. Они уехали». Данилов прождал еще час. Несколько раз переползал или перекатывался на новое место. Однажды позволил себе поесть снега, потому что дико замучила жажда. Снег был безвкусный, гадкий, совсем не похожий на воду. Плевать на то, что там может быть вся таблица Менделеева. В горле пересохло. Наконец-то разрешил себе сходить в туалет по-маленькому. Потому что было уже не в моготу, и это сильно мешало, отвлекало почему-то казалось, что лучше сдохнуть, чем мочиться в штаны. Снег все падал, и, чтобы было не так холодно, выживший зарылся в него полностью, как в берлогу или в могилу. Дышать стало труднее, хотя пока воздуха хватало. Несколько раз он проковыривал дырочку, но тогда снег начинал осыпаться на него, лез за воротник в глаза, и приходилось дышать через шарф. О еде вообще не думалось». Даже боль от синяков и ссадин, полученных, когда он прыгнул в канаву, не сильно беспокоили. Иногда появлялся страх, что над ним наметет целый курган, и он не сможет выбраться. Но парень старался отбрасывать от себя эти мысли. «Все-таки не лавина в горах. Главное, не уснуть. Вот тогда точно хана». Выжидал и оказалось не зря. Со стороны усадьбы прозвучал приглушенный расстоянием звук выстрела – Может, кому-то нужна помощь. Может, есть мизерная вероятность, что кто-то уцелел и стреляет по ордынцам, не уехавшим с колонной. Но Сашка понял, что в усадьбу не вернется и на помощь не придет. Он ни за что не решится приблизиться к потухшим развалинам. Наверняка стреляют не свои. И главное, ордынцы еще здесь, сколько бы их не уехало с захваченными Уралами в сторону Урала. Они здесь, выискивают и караулят. Не появятся ли такие, как он, отбившиеся от основной группы? Голова пухла от сомнений. Как быть? Никто его к такому не готовил. Вдруг все-таки кто-то из и выжил? Да пропади оно! Во всех непонятных ситуациях надо или драться, или убегать и прятаться. Драться сейчас бесполезно. Пригибаясь как можно ниже, чуть ли не на корточках, Сашка направился в темноту заброшенного поля. Он шел до тех пор, пока не заблудился настолько, что возвращение к поместью стало бы непростой задачей даже с компасом. Парень уже сомневался, во сколько все началось. И даже с часами не понимал, сколько уже плутает. Укрытие не находилось. Даже самых жалких завалящих лесопосадок, хотя сейчас ему нужна была крыша над головой. Хоть хижина, хоть сарай, хоть контейнер из металла, что угодно. Ты ни в чем не виноват. Твердил он себе. — Похоже, погибли все, в полном составе. — Пустырник. Жив ли он? Уж если кто и смог бы выжить, так это дядя Женя. А вдруг он еще кто-нибудь уцелели в этой битве, похожей на бойню, и ушли? А вдруг они найдут его, Сашку? А чего бы им искать и ждать его? Они считают его мертвым. У них есть для этого основания. «Наверное, неправильно им будет рисковать жизнью ради такого бесполезного салаги, да и вообще ради кого-то. Особенно, если их преследуют и хотят добить. Дай бог, чтобы хоть кто-то еще сумел вырваться». «Эх, Василий Григорьевич, лучше было тебе остаться с женой, которая пережила такой стресс в плену в санатории». «Наверное, она расстроится», — подумал младший, и вдруг захохотал. «Буря кружилась вокруг». Ветер забывал даже не волком, а адским цербером. Он сам видел, что немного не такой, как все, особенный, и была злая ирония в том, что он остался, а другие, более сильные и умелые, погибли, даже если и не все. Сашка вдруг понял, что ничего не чувствует. Перегорел, как нить в лампочке. После Киры, после отца, после привычного мира». Теперь уже ни слез, ни боли. Всему есть предел. а ловушки ордынцы подготовили будь здоров. Но не могли же они знать. Или могли. Почему-то Сашка подумал, что проводник, который за всех сил старался изображать свою полезность и свою нелюбовь к Орде, мог быть хитрее, чем казался. А может, все проще? Эта трасса – самое главное и удобное. Может, заминировали не одно здание, а несколько, и на других маршрутах. Но находиться-то поблизости для внезапного удара они могли только в одном месте. Вряд ли сахалинцы стали бы дробить силы. Надо же, как им повезло. Бывают ли в жизни такие случайности? Ему этого никогда не узнать. Да, пустырник мог ошибаться. Он не бог. Всего не предусмотришь. Они воевали недостаточно долго, чтобы научиться. У ордынцев могли быть части куда более опытные. И спецы, которые собаку съели на противостоянии людям, а не животным на охоте. А на одном героизме далеко не уедешь. Это даже дядя Женя признавал и требовал больше времени тратить на подготовку. Сложились усталость, непогода и удача врага. Но не ему сопляку рассуждать об этом. Хотя, позвольте, почему не ему? Он живой. Если кто-то и может продолжить выполнение задачи, то это только он – Александр Данилов-младший. Сын Андрея Данилова, погибшего вождя жителей Прокопы, внук Александра Данилова, негласного основателя этой самой Прокопы, тоже человека легенды, хоть и не такого великого, как Богданов-старший. Один в поле не воин, но она не собирается быть воином. А вот разведчиком, диверсантом или убийцей – Может быть и одиночка. Иногда одному даже проще выполнить такую задачу. Но пока надо подумать о том, куда идти. Выбор небольшой. Даже вернуться самостоятельно в Заринск или в Кузнецово будет трудно. К тому же это будет провалом. Я подумаю об этом, когда утихнет буря. она пока не собирается утихать. Для начала надо придумать, как спастись от холода и ветра. Он ужасно замерз. Руки-ноги почти не слушаются. Словно услышав его мольбы, небо сжалилось. Нет, буря не прекратилась. Просто поле закончилось, показалась дорога. Это была узкая грунтовка, и на ней у самой обочины стояла машина. У страха глаза велики. Сашке сначала подумалось, что это Урал, захваченный чужаками. Он уже собирался бежать, когда понял, что машина, микроавтобус, гораздо меньше Урала и увидел явные признаки того, что техника стоит тут, скорее всего, с войны, и никогда больше не сдвинется с места. В металле кузова зияли дыры, сквозь которые спокойно проходил луч фонарика, лобовое стекло отсутствовало. Дорога была едва обозначена, по ней давно никто не ездил и не ходил. Обочина заросла деревьями, это были все те же, вездесущие клёны в человеческий рост, второй ряд был повыше. А сразу за дорогой, а сразу за дорогой вырос настоящий лесок, который когда-нибудь может стать непролазной чащей. но пока он неплохо просматривался. видно было даже какие-то бетонные фундаменты в его глубине. В кабине он ожидал увидеть все что угодно, хоть скелет, хотя знал, что на открытом воздухе кости редко сохраняются так долго. звери, птицы, микробы, вот в подвалах, на чердаках, и плотно запертых комнатах без окон. Да и в земле, конечно, они могут быть как новенькие. Тут много нюансов. Одни говорили, что прокаленные на огне кости дольше сохраняются. Другое, что зависит от того, каким человеком был при жизни. И не обязательно праведником надо быть, чтобы остаться нетленным. Мол, проспиртованный человек, если мертвую плоти не сохранит, то хотя бы костяк его дольше не распадется». В отличие от того, кто не злоупотреблял общением с зеленым змеем. Хотя радость сомнительная. Но внутри лежал только снег. А под снегом — ссор и опавшие листья. И сам микроавтобус почти что врос в землю. Земля и увядшая трава виднелись прямо между педалей. Краска полиняла, но все еще можно было разглядеть на борту буквы «Агентство Вечность». «Мы не поможем вашему горю, но проводим». Видимо, в последний путь. Очень смешно. Такая машина называлась «Катафалком», но использовали ее в последний день, когда она еще могла ездить явно не по назначению. Внутри на полу какой-то хлам, не разобрать, не трупы и на том спасибо. Залезть внутрь не в кабину, а в салон. Дверь отъехала в сторону, а не выпала наружу. Это очень хорошо. Значит, получится закрыть ее за собой». И окон в труповозке не так много, как в пассажирских автобусах. Проще будет чем-нибудь заткнуть. Так, среди хлама несколько ржавых консервных банок. Старый рюкзак, пустой. Какие-то плоские ящички из пластмассы. Компутеры? Да, они. Какие-то склизлые тряпки? Шмотки. Может, шубы, от которых одни подкладки остались? Какие-то тусклые металлические побрякушки? Золото? Нет, часы. Но все давно проржавело и превратилась в труху. На полу растелен брезент, то ли придавленный чем-то, то ли прилипший. Оторвать. Где не окрепляется отрезать. Но слишком не тянуть, а то расползется на клочки. Поискать место получше? Ни за что. Других укрытий не наблюдалось. А ближе к Кормиловке человеческого жилья может и не быть. Да и стоит ли туда идти? Нет, сейчас лучше места не найти. Мороз не такой уж сильный. «Минус десять, самое большое. Неядреная зима. Это не холод для хорошо одетого человека, защищенного от ветра. Но на открытом месте за ночь все равно выстудишься и сдохнешь. Ищи инструменты. Нет ничего, кроме этого брезента или нескольких проводов, зато есть нож. Им можно порезать брезент и заделать окна. Потом найди что-нибудь горючее и разведи огонь. Тебе надо отдохнуть, а главное успокоиться». «Пока ты неадекватен, ты беспомощен, как ребенок. Пора взрослеть!» Он слышал эти слова в своей голове, словно их говорил кто-то опытный и спокойный. «Но разве не рискованно разводить костер в замкнутом пространстве?» Тут до него дошло, что штука в углу салона, похожая на самовар, это небольшая печка-буржуйка, а труба выведена прямо через окно. Похоже, машина когда-то уже использовалась для жилья, хотя бы временного». Надо попробовать раскочегарить этот агрегат. Задохнешься — отмучаешься, сгоришь — отмучаешься, и если замерзнешь — аналогично. Но пока живой — борись. Шанс есть. Только воздух должен поступать, а дым — уходить. Вот и слевшая бумага нашлась, которая когда-то была журналами, а может, газетами. Нет, эта дрянь не загорится. Зато в бардачке сухая ветошь и какие-то книжечки с телефонами адресами рекламой. Пес с ними. Тут уж не до любопытства. Все можно сжечь без раздумий. Мало. Не хватит. Собственный дневник. Зарисовками и заметками о пройденном пути. К черту. 20 страниц, прочь, с записями сначала. Чистые пригодятся. Но и они пойдут в огонь, если не хватит. Найдешь новый или не найдешь, пофигу. Еще пару часов он мучился, пытаясь развести огонь. Не стал вырывать оставшиеся страницы дневника, когда понял, что это бессмысленно. Пытался жечь в самоваре обивку от сидений, тряпки, ветки, которые казались сухими, сырую бумагу, обломки ящиков. Ни хрена не получалось. Много вонючего дыма, немного огня, который быстро гас, кучка пепла и никакого тепла. Зато сам согрелся от физической активности. К тому же, когда удалось заткнуть окна, в салоне стало почти тепло и душно. Тогда Саша подумал, что даже хорошо, что не получилось с огнем. Надо беречь кислород, а тепла уже вроде бы достаточно. Еще под одним из сидений нашелся старый-престарый противогаз. Не с хоботом, а с коротким носом. Да уж, так себе находка. Радиоактивный пояс Урала, может он до него и дойдет, «Пока есть более насущная задача – выжить здесь и сейчас. Интересно, защищает ли эта хрень хоть как-нибудь? Или к ней надо еще фильтры? И где взять костюм?» С трудом надел, натянул точнее. Задубевшая резина неприятно сжимала лицо. У них в Прокопе противогазов и респираторов было полно, и даже детям они иногда доставались, чтобы поиграть, хотя старшие ругались. Другой пользы от этих штук в их деревне не было». Может, это знак, что надо идти туда, где эта вещь может пригодиться? Такая штука могла бы защитить от радиоактивной пыли. Да, фильтр старый. Но там внутри вроде бы обычно активированный уголь, а не нанохренотехнологии. По идее, ему ничего не должно сделаться от времени. Может, его можно реанимировать, прокипятить, например. Сашка слышал подобное. Хорошо, что стекла глазницы не выпали. Ржавчиной, конечно, пахнет. Но этого мало. Нужен счетчик Гитл... То есть Гейгера. У них в Прокопе дети называли его именно первым именем. Или, если быть точным, радиометр. Нужен костюм. Любой. Но лучше герметичный. Но еще больше нужна, мать ее, карта дорог. Все это можно найти, украсть или выменять. Было бы у кого. Пока позиция очень неудачная. Кругом воет, надрываясь, буря... У тебя из еды только полкило сухарей и немного сушеного мяса. Если ты не замерзнешь, то окалеешь от голода. Ты в полной жопе. И ты сидишь, надев вместо шапки старый противогаз, а поверх капюшон, и раскачиваешься из стороны в сторону. Ты здоровый вообще?» Это был другой голос. Не тот, что говорил с ним раньше. Саша не ответил. Для этого он не настолько тронулся. Но непонятным образом эти действия помогли ему успокоиться, и даже раскачиваться он перестал, и от холода уже не трясся. «Да у тебя их в детстве штук пять было. Все, как говорили старшие, давно непригодные к использованию». «Старшие. Нет больше никаких старших. Похоже, только на себя и надо полагаться». Снял противогаз. Бросил на заднее сиденье. «Утром должно стать теплее. И буря. Она не может быть вечной». А дальше что? Утром пересилить страх и вернуться туда, на место бойни. Да, тебе придется вернуться назад, друг. Ты никуда не уйдешь без вещей из вашего лагеря. Если совсем повезет, встретить своих. Если чуть меньше, найти то, что поможет идти в одиночку. Если совсем не повезет, наткнуться на врагов и быть избавленным от мучений и трудностей выбора. Так... Матеряясь на свою криворукость и тупизну, он уснул.